Глава 4. По утрам в коридорах революционного трибунала обычно появлялся осанистый человек. В темном, на все пуговицы застегнутом сюртуке и в цилиндре. Едва ли не он и ввел в моду эту шляпу, впрочем отличавшуюся по форме от нынешнего цилиндра. Во дворце правосудия его все знали в лицо и, должно быть, при его появлении отшатывались в сторону. Это был по мрачно каламбурному выражению Дюмелена лепрезентан дю пува экзекутив. Парижский палач Шарль Анри Сансон, приходивший за инструкциями к Фукьетенвилю. Примечание. Представитель исполнительной власти. Другой смысл представитель власти по казням. Конец примечания. Он принадлежал, как известно, к семье палачей итальянского происхождения работавшей в Париже с 1688 года. Все известные уголовные и политические преступники Франции за два столетия, от Картуша до Лассенера, от Шевалье де до Лувеля, были казнены членами семьи Сансонов. При Старом Строе члены этой семьи получали очень большое жалование – 16 тысяч ливров в год, и пользовались некоторыми непонятными привилегиями, Так, например, имели фамильный склеп в церкви святого Лаврентия. Примечание. Склеп этот был уничтожен лишь весьма недавно, из-за необходимости провести центральное отопление. Конец примечания. Но народ относился к ним с ужасом. Поэтому правительство в 1709 году запретило им жительство в Париже. Они поселились за городской чертой. Это были люди отверженные, водившие знакомства только друг с другом. Сыновья парижского палача женились на дочерях палачей провинциальных. Иногда Сансоны отдавали сыновей под вымышленными фамилиями в школы, но если дело выяснялось, детей из школы выгоняли. Так было и с Шарлем Анри Сансоном. Он еще в отрочестве с ужасом убедился, что всякая другая дорога в жизни для него закрыта что ему придется стать палачом, подобно отцу и дедам. По отзыву немногих, знавших его людей, Шарлянри, в молодости пытавший и колесовавший осужденных, а на старости их гильотинировавший, пытку отменила революция, был чрезвычайно добрый, кроткий, привлекательный человек, щедр раздававший милостыню тем бедным, которые им не гнушались. Тон, одежда... Манеры у него были в высшей степени джентльменские. И со своими клиентами он всегда бывал изысканно любезен. Так, отвозя шарлоту Кардена и Шафот, предостерегал ее от толчков телеги и советовал сидеть не на краю, а посредине скамейки. Примечание. После казни Людовика XVI редактор журнала «Политический термометр Дюлор» поместил... В номере от 13 февраля 1793 года довольно гнусный рассказ о подробностях казни. Сансон, отрубивший голову королю, возмутился и прислал длинное письмо в редакцию с опровержением. В действительности, Капет вел себя на эшафоте вполне достойно. Это письмо, появившееся в номере 21 февраля, единственное, кажется, печатное произведение Сансона, приписываемые ему мемуары «Подделка». Конец примечания. Революция пыталась несколько облегчить положение этих отверженных людей, вероятно, исходя из мысли, что если можно пользоваться их услугами, то нельзя относиться к ним как к зачумленным. Член конвента Ликинио, находясь в миссии в Рашфоре, публично обнял палача и пригласил его к себе на обед. Сорока годами позднее, Сын Шарля Анри, последний палач из рода Сансонов, часто появлялся в театрах, где неизменно вызывал сенсацию, принимал в своем особняке байронических лордов, которым показывал гильетину, был хорошо знаком с Бальзаком, с Александром Дюма и не раз обедал с ними у писателя Аппера, очень щеголявшего дружбы с парижским палачом. Бальзак и Дюма – Расспрашивали последнего Сансона о его ощущениях во время работы, об их семейных традициях и так далее. Фукет эн виль не шел так далеко, как Ликинио. Не обнимался с палачом, не звал его в гости, но поддерживал с ним корректные отношения. Сансон приходил к нему, повторяю, за указаниями, сколько будет клиентов. У палача были только две повозки – На каждый помещалось человек 7 или 8. Между тем, иногда приходилось казнить сразу 50-60 осужденных. В таких случаях Сансон нанимал добавочные извозчичьи телеги, платил по 15 франков и оставлял на чай 5. На процессе Фукьетенвиля товарищ прокурора Камбон спросил его, «Как же вы могли заказывать с утра телеги?» не зная, сколько человек будет приговорено к смертной казни. На этот неудобный вопрос Фукьеттенвиль, видимо, ничего не мог ответить и только пробормотал. Это было из-за недостатка телег. Примечание. По существу, разумеется, разница огромна. Комитет общественного спасения вел борьбу со всем миром, проявил в этой борьбе необыкновенную энергию и добился победы на всех фронтах. Ненавидевший революцию Жозеф Демместер видел чудо в деятельности этого комитета. Какое уж тут сравнение с политбюро. Да и во всем вообще дурном в советской революции по сравнению с французской то же самое, но неизмеримо хуже. Конец примечания. комбон не настаивал. В самом деле настаивать не приходилось. конечно. Фукьет-Энвиль мог заранее с достаточной точностью сказать, сколько будет по каждому делу смертных приговоров. Под конец деятельности революционного трибунала присяжные, судьи и прокурор стали друг для друга своими людьми, хоть иногда выходили и нелады. Встречались они постоянно в буфете трибунала. Почти все выпивали, некоторые очень крепко. Можно сказать, если не с уверенностью, то с большой вероятностью что в буфете Фукетенвиль сообщал присяжным, кого надо приговорить к смертной казни. Сансон приходил за инструкциями к нему, а сам он являлся за инструкциями к Робеспьеру. Спешу сделать оговорку. Фукетенвиль категорически это отрицал. В своей защитительной записке он утверждает, что был на дому у Робеспьера только один раз. Не сомневайся, что это неправда. Его у диктатора неоднократно встречали заслуживающие доверия люди. Но в сущности это дело не меняет. Прокурор не отрицал, что постоянно бывал по делам в Комитете общественного спасения, где встречал и самого Робеспьера и его ближайших сотрудников. С внешней стороны конструкция власти во Франции была в пору террора сходна с нынешней советской. Вместо революционного трибунала в СССР есть военная коллегия, Вместо Комитета общественной безопасности, ведавшего полицейскими делами, ГПУ. Вместо Комитета общественного спасения – Политбюро. Конвенту, правда, никакое советское учреждение не соответствует. Не сравнивать же с ним ЦИК или Верховный Совет. Но в 1794 году и конвент был порабощен диктатурой. Как оба комитета, он до поры до времени послушно выполнял волю Робеспьера. Поэтому по существу довольно безразлично, от кого получал инструкции Фукьетенвиль, непосредственно ли от диктатора или от его услуг в комитетах. Не подлежит ни малейшему сомнению, что под конец своего существования революционный трибунал превратился в несложную, удобную, быстро действующую машину для истребления врагов вождя. То же самое происходит теперь в Москве. Историки со временем выяснят Как именно передавались сталинские инструкции Ульриху и Вышинскому? Будет прослежен весь путь, заканчивающийся в подвале на Лубянке. Найдется, быть может, и нечто такое, что напомнит историку сцену появления во дворце правосудия человека в темном костюме. Вот только цилиндра, наверное, не будет. Нравы меняются.